Заиграла тихая музыка. Это был традиционный джаз. «Вы давно вице-губернатор?» спросил Кемаль. «Нет, только первый раз. До этого я возглавляла одну небольшую рекламную кампанию, которая всегда традиционно поддерживала демократов. На последних выборах местный комитет решил, что я более всего подхожу для роли вице-губернатора, и мне предложили баллотироваться». Я даже не ожидала. Впрочем, мой отец был сенатором штата еще 20 лет назад. Он жив? Да, может, вы слышали. Филипп Мерсье. Его знали и в Техасе. Нет, покачал головой Кемаль. Не забывайте, я в Техасе всего пять лет, пока новичок. Вы успели многое, возразила женщина. Генеральный директор такой известной компании... «Вас уже знают в Техасе. Кроме того, вы – зять самого Саймингтона». «Да», – подтвердил он мрачно. «Жениться я тоже успел». «У вас, по-моему, сын?» – спросила Сандра. «Марк», – кивнул он. «Ему три года. Иногда мне кажется, что он даже умнее меня». «А сколько лет вашей дочери?» «Я же сказала, что училась с Марты», – дипломатично ответила она. «Я рано вышла замуж. У меня очень взрослая дочь». Они замолчали. «Зачем вы приехали?» — неожиданно спросила она. «Увидеть вас». Он отвечал предельно искренне. «Я прилетел всего на один день. Для этого нужно было лететь через весь штат?» Она умела задавать прямые вопросы. «Чтобы увидеть вас?» да Она достала сигареты, вытащила одну, щелкнула зажигалкой, затянулась. «Я же говорила вам, что Марта была моей подругой. А я говорил, что все равно приеду». «Это ничего не меняет», — возразила она. «Мне нужно было обязательно с вами поговорить. Мистер Кималь в моем возрасте и положении смешно выглядеть распутной девицей» отбивающие супруга у лучшей подруги. «Миссис Лурье, мне абсолютно все равно, какое у вас положение и сколько вам лет. Я даже знаю, что меньше, чем мне, а я считаю себя до сих пор достаточно молодым человеком. Я не сказала, что я старая, сразу парировала она. А я так и не говорил. Официант принес еще два каких-то блюда и расставил перед ними» но они не смотрели на еду. — Мне уже тридцать сказала Сандра, мистер Кемаль. — Судя по активности моей дочери, я скоро могу стать бабушкой. Она нашла в себе силы усмехнуться. — Думаю, вы понимаете, что между нами ничего не может быть. — Я собираюсь разводиться с Мартой, — внезапно сказал он, впервые четко осознавая, насколько назрела такая необходимость. «Надеюсь, не из-за меня?» «Нет. У нас с ней не сложились отношения. И давно вы решили?» «Недавно». Она взяла свой бокал с вином. «Наш разговор похож на некий торг», — сказала она. «Но ничего не получится, мистер Кемаль. Вам нужно возвращаться в Хьюстон». «У меня нет шансов?» «Ни единого. Благодарю вас, но поймите меня правильно». Есть вещи, через которые я просто не могу переступать. Это не в моих правилах. А я не люблю нарушать собственные правила. — Понимаю, — сказал он. — Я все равно вернусь завтра в Техас. А сегодня можно пригласить вас на танец? Конечно, она затушила сигарету в пепельнице. Идемте танцевать. И легко поднялась с места. Обед так и стоял нетронутым на столе. Они танцевали молча, несколько отстраненно друг от друга. Потом они говорили о каких-то незначительных вещах, но главной теме своей встречи не возвращались. Через полтора часа, когда начало уже темнеть, она отвезла его в отель. «Надеюсь, вы поняли правильно мои мотивы, мистер Кемаль», — невозмутимо сказала Сандра, глядя перед собой. «Я постараюсь их понять», — вздохнул он, выходя из машины. «Всего вам хорошего, Сандра. До свидания, мистер Кемаль». Она уехала, не оглянувшись. Он стоял и смотрел, как ее автомобиль исчезает вдали. Потом повернулся и пошел в отель.